День второй. Не стремитесь к совершенству. Стремление к совершенству уничтожает отношения, препятствует успеху на работе и является одной из важнейших причин несчастья и разочарования. А еще это стремление на ура снижает производительность, о чем мы позже поговорим подробнее. У склонности делать все безупречно может быть несколько источников. Кого-то с детства приучали соответствовать чужим ожиданиям. Такие люди боятся разочаровать окружающих и запрещают себе ошибаться. Кто-то стремится к высоким достижениям во имя самих достижений. Таким людям не особенно важно, какие выгоды это несет. А кто-то стремится к совершенству, чтобы восполнить мнимую нехватку чего-то в других областях жизни. Хуже всего то, что за стремление к совершенству принято хвалить. Детей часами готовят к контрольным, чтобы они получили высшую оценку. Сотрудники боятся допустить малейшую ошибку при выполнении задачи или составлении отчета. А поставщики услуг справляются с работой в невозможно короткий срок. Привычку стремиться к совершенству считают полезной. К сожалению, из-за этого она становится самоцелью. Но ошибаться естественно. Вспомните школу. а точнее какое-нибудь задание, к которому вы готовились часами и в итоге получили отличную оценку. Повлияла ли эта оценка хоть как-то на вашу жизнь в целом? Скорее всего, нет. Перенесите это на работу. Вспомните какой-нибудь отчет, который вы вычитывали часами, прежде чем сдать начальнику. Повлияло ли отсутствие ошибок в отчете на вашу трудовую жизнь в целом? Вряд ли. Ошибаться не просто можно. Ошибаться нужно. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Стремление к совершенству вредит производительности в четырех моментах. Во-первых, вы сидите над каждым делом подолгу. Вы настолько боитесь малейшей помарки, что тратите на перепроверку то время, которое могли уделить другим задачам. Во-вторых, вы постоянно трясетесь. Исследования показывают, что у людей, которые стремятся к совершенству, чаще наблюдается тревожность. Думаю, без лишних пояснений понятно, насколько пагубно на производительности сказываются напряжение и тревога. Вы наверняка знаете об этом не понаслышке. В-третьих, вы постоянно откладываете дела. Продолжать что-то проще, чем начинать, особенно если новое задание пугает. В итоге вы с легкостью приобретаете еще одну вредную привычку. Постоянно откладываете новые дела. При этом вы находите убедительный предлог. Дескать, мне ведь нужно перепроверить, правильно ли я выполнил предыдущую задачу. Еще одно проявление привычки откладывать. Вы никак не приступите к новой задаче, потому что боитесь не справиться с ней на безупречном уровне. Вы все ищете повод отложить дело, поскольку боитесь неудачи. Основа этого страха – в далеких от действительности представлениях об успехе. В-четвертых, стремление к совершенству губит самооценку. Не бывает безупречных людей. Любой нет-нет, да и ошибется. Стремление к совершенству – верный путь к досаде и разочарованию, особенно если ваше представление о себе основывается на завышенных требованиях к собственной производительности. когда понимаешь, что не оправдываешь собственных ожиданий и делать ничего не хочется. Теперь давайте поговорим о том, как прекратить стремиться к совершенству уже сегодня. Какие предпринять шаги? Первое. Стремитесь доводить что-то не до совершенства, а до конца. И не ждите, что успешно перестроитесь сразу же. Не торопитесь. Меняйте отношение к задачам постепенно. Со временем и опытом новый подход станет привычным. Однако до тех пор знайте, разум будет сопротивляться. В конце концов вы перестраиваете то, что укоренялось в вашем сознании годами. Потерпите. Второе. Задумывайтесь, насколько выгодно тратить на ту или иную задачу то или иное количество времени и сил. Например, вам повысят зарплату, если вы потратите на отчет по доходам и расходам несколько часов. Вас возьмут на более достойную работу, если вы будете часами готовиться к экзамену по химии и получите 5 с плюсом. Такие вопросы позволят грамотно распределять время и силы. Третье. Выставляйте препятствия на пути к совершенству. К примеру, едва заметив, что принимаетесь перепроверять что-то, просто поднимитесь из-за рабочего стола и пройдитесь по офису. Задумайтесь над своим поведением. Настройтесь на то, чтобы довести задачу до конца, а не до совершенства. И только после этого возвращайтесь обратно. Четвертое. Привыкайте ошибаться. Не корите себя за огрехи. Ошибка – возможность вырасти над собой, расширить познания, выработать полезные трудовые привычки и стать еще грамотнее, как сотрудник, обучающийся, преподаватель, создатель чего-либо, супруг. Когда бы вы ни ошибались, воспринимайте это как повод для развития. Пятое. Определите наихудшее из того, к чему может привести ошибка. К примеру, уволят ли вас, если опечатаетесь в отчете. Отправят ли вас на пересдачу, если получите за экзамен по химии 5 с минусом. Есть вероятность, что конца света не случится, даже если вы оступитесь.